Они не злоупотребляли открывшимися возможностями, когда, прихватив с собой Бандору, прибыли в шаровую сауну всего-то в десятый раз. Так твой батя типа служил у афганец Промилова? Атасов возлежал на осиновой лапке в парилке с непринужденностью древнеримского патриция. А в каком типа году алкоголь, пожирающий Атасова изнутри, еще никак не сказался на его теле. Сложен он был, как Аполлон. «Да я тогда совсем малым был», — Андрей пожал плещами. Он еле выращивал языком от невыносимой жары парилки и с ужасом поглядывал на Атасова. Пока Бонасюк растапливал баньку, Атасов в одиночку расправился с целой бутылкой джина. Андрей ожидал, что джин вот-вот закипит в Атасовской голове, но ничего подобного не было и в памяти. «А в каких войсках твой батя служил?» — взгляд Атасова оставался пытливым. Глаза совершенно трезвыми. Видимо, алкоголь оказывал на его мозги примерно такое же воздействие, какое обыкновенно оказывает чашка крепкого черного кофе. Да в пехоте, наверное, Андрей задумал. Ящиков старой руинской стенки, которые он помнил с детства, присутствовали в качестве главных приобретений, сделанных отцом парни, самые разнообразные армейские значки. Парашюты, звездочки, скрещенные стволы орудий и даже танки. татками Андрей пробовал играть в детстве, хотя сильно мешали торчавшие из них хвостики, предназначенные, судя по всему, для навинчивания гаек или в кисанке. Вот этот тасов был майором, протосарь явно скучал. А таса ходил бы в генеральских хлопасах на туре, если бы пухал меньше. Вал поерка, например, 2 года протоптался на кухне. Армейц потянулся к лежатке. Видишь, Андрюша, какую он морду надел? Как привид с челюстями двигает, так до сих пор не может остановиться. Дебило во всем. Лицо Протасова потускнело. Нет в натуре оттафа. Какой хрена ты приклепался к пацану со своим дубом из Гана? Так пацан шумно вздохнул. Очевидно, раздумывать продолжать им не стоит. Вот был у меня дружок, толковый пацан, грамотный, в институт поступил, реально без блата. А потом обгад. Ну нормально всё. 2 года в десантуре не дали там все дела. После Денгеля проходил дома пару месяцев, как тантужен, мол всё ждала, в институт восстановится. А вот по хокил, говорю, прочасок перевёл дыхание. Походил, пошёл с верёвкой в ванны. Вот. Матушка его теперь бутылки собирает. Лицо Протасова сделалось каменным. «Говорят, в переходе с сигаретами стояло, как козлы какие-то прогнали. Я вот раскручусь немного, подъеду в натуре и всех этих козадоев завалю». Протасов обернулся к кормильцу. «Чуешь, Эдин? Я же ему говорил про тело, Ка!» Он, сука, резный, поглядел на Атасова. «Так он натуре, типа не в этот раз!» «Убей себе, типа надувную!» «Ты моя резиновая женщина!» Протасов снова развеселился. Слышишь, Андрюша, от меня доживать на длину на бату. Как самый молодой. Конек Холодиницкий пикко. Андрей встал, провожая мы словами протасова. О, блин, нормально. Уже гидощина пошла. Репелировал зоваю воды. Заметили беда, крылась за нами Видим ног, видим рук, видим глаз Вы проходили мимо нас Вы проходили мимо вас И было сложно нас узнать સસ્તી тех когда ухоженная серая победа, о которой отец американского автомобилестроения Генри Форд, если, конечно, верите схожему при советских анекдотам рассказал, что это уже не трактор, но пока ещё не автомобиль, притормозила у светофора на сердце. Парышко, стало государцы зелёного сигнала, а тормозящаяся мимо машине обтекали её, как вода зашевеливал Багровый закат грау на статах хрома, некогда зеркальное облицовы. Массивный кузов обомёг на стах тронуло ржавчиной. Не реликты, потому и становятся реликтами, и что не сдают позиции без боя. Согласно седьёртой покавозке, танки никогда не морят. Это не так. На самом деле, танки драят, да ещё как. Гора так ближе к истине, то, что танка почти не страшна коррозия. а победа со своим двухмиллиметровым корпусом, если и не так, то нечто весьма похожее. В былые времена победы, вполнему хлодечь это да что-то мог, наверняка, Евий владел, некий бодрый титуган в бежевой кепке и такого же цвета рубахе с короткими рукавами и накладными карманами по бёдрам. Без замены титуган мог бы к чему год, с таким гоп и таким фро не по картинкам. вышедшим на пенсию режиссёром, а то и начальником средней руки, слетевшим с поста ещё при Хрущёле, причём достаточно стремительно для того, чтобы не успеть сменить честно быстро победу на более престижную «Волгу». Только вот на дворе была весна 93-го года, так что салон «Победы» занимали совершенно иные люди. «Лёха, вот так вот, бери обрез, пока мы заранее попалили!» Водитель «Победы» Молодой парень в потёртом чёрном свитере на голое тело из-за сальных «да нельзя» джинсов яростно махнул кулаком под самым носом соседа. «Связался, блин, с клоуном!» «Ника, не козёла!» — щерился с пассажирского сиденья Лёха. «Где-то ментов срисовал, обкололся с утра недоносок!» Оба говорили отрывистыми фразами. ракетами для наркоманов под дозой и были взвинчены до предела. В "Закрытых камелах" вы оба уроды грытёбаны за руку удивительно читым тегом третий пассажир побед. Он занимал заднее сиденье и голосом вел что надо. Случить карте лечь по-другому. Голосовые связки обеспечили бы ему место окалисто не из последних опер в театре, но уже жизнь... Чудливое чувство юмора фортуна повернулась к нему спиной. Теперь он кололся, когда пашли позволяли, нюхал клей себя на мели, кантовался с этими отморозками, которые под кайфом друзья, как заломай, так зарежут за дозу. Четвертый пассажир победы в диспуте не участвовал. Это был здоровенный лысый дитина с трехдневной щетиной на кругом лице тауна, и все ему было по фигу. Лысый ритмично двигал верхней частью туловища, вперёд-назад, вперёд-назад, вперёд-назад. К нему лома, увлёкшийся запыленным роком в наушниках. Вот, правда, ни наушников, ни плеера увы слышно не было. Я тебе сейчас самому расчленён соткнулся с сидящий за рулём обладатель чёрного свитера. Поехали мы так зелёный выклипнул с правого сиденья лёко, не спускаясь светофор из виду. Тогда и раздался протяжный автомобильный гудок. Шест пука чёрный свитер рванулось с джинсов, идавший и бе наган, и дёрнулся, был к двери, но Лёха цепкий с его плечо и зло зашипёг. Совсем охренел. В натуре хочешь менты заменить. Чёрный свитер сбросил Лёха на руку с плеча и в открыв первой передач, победа тяжело двинулась с места, свернула на улицу Горь, сигналившей на светофоре раздобная серая девятка. нагреваясь полутораметровым мотором, обошла Победу слева, донекло вырвалось фига. В эти девяти, ещё раз возмущённо по сигналам, просто не догадываясь, какая учесина виновал. Девять пятого, девять, а ну не девять, прокомментировал Лёха. Вот кенди надо было вот завалить, проворчал в чёрный свитер, так и чувствовалось, что он почти успокоился. Даже засунул ноган на прежнее место в джинсы. Ты себе яйца точно когда-то отстрелишь. Леха доброжелательно взглянул на соседа. Петров через шестьсот в районе поросших бурьяном шпал детской железной дороги. Попета снова затормозила. Черный свиток собрал, как подвергнув налево. Леха, да решу, возражал. Тенор было свое собственное мнение. Вспыхнувший спор едва не закончился смертоубийством. Прошло ещё минут 20, пока Лёха, слух отчитывавший меня добо, снял нам с мешок и бросил. То есть, слышь, вот оно. Лёха даже удобно, перед которым они оказались, скрывался в густой листве под самую черепичную крышу. Девели брадного лебешку, но экипажу победу. Было недопоиство природы. Поперёк такие зна дорожки, выложенные жёлтым кирпичом, мирно дремал пустынный сыпетчик. Огонёк сигнализации в тлающем коде, словно иссумивший светлячок, метался в глухих салонах, озаряя оттенева된 тёпло тревожными рубиновыми всполохами. Этот нежный огонёк почему-то сразу выдал лёгкий изравный беси. Кизлина зажревший, домаш хлепал чёрный спирт потушил фары. Победа замерла в 5 метрах от джиба. Владимир Петрович сказал: "Всех на хрен замочить". А с Жирного еще вытрясти кассеты. «А деньги у него есть!» Тенор с жадным усолил в руках ТТ с полностью затертыми номерами. «Да есть, есть, задолбал! Не командуй! Прихлопни, плевал, сука!» Леха, не сводивший глаз суетливых огоньков сигнализации, вы же жгучие их возненавидев, хрипло спросил. «Сех, значит, Филену замочить! А чей-то Жирного?» Твой Бог ответит за базар, если там кодло сидит со стволами. Леха подел дулом обреза в направлении обшитой вагонкой в двери. Черный свитер вытащил в ногах, отстрелитель, с которого мошонку ему была не судьба. Да что ты гонишь? Какая кодло? Крутарь прикатил, шлюху драть. Теннер дневно захихихал. У него давно не было женщины, и это его удручат. «Эй, томатозик!» Черный свитер наклонился к лысому. «Вставай, твою мать отморозок! Приехай!» Они посыпались из победы, готовые буквально на все. Леха передернулся в горд обреза. На погрузившейся в сон улицы метал лядну оглушительный выстрел. Черный свитер и Тенор уже подходили к двери, когда отставший на пару шагов Леха все-таки не удержался и изо всех сил пнул впереди бампер внедорожника. В следующую секунду... Пара машин в пыли, а тишина здесь сейчас разорвала правителей гул синевизации.